Глава 114 -я. Метательница теней Барат и их помощники прибегли к запугиванию, переговорам и снова к запугиванию, чтобы избежать заключения. К тому же наследный принц был другом и большим поклонником потока яростного света, в убийстве которой участвовал ортодоксальный магистр, что и спровоцировало вторжение в Четтере. Свидетельство некоего. Не Эй Эйсикса склонила чашу весов после того, как метательница теней согласилась возместить ущерб. Стоимость этого обещания была сравнима со стоимостью бумаги, на которой его не написали. Это случится лишь в том случае, если Констанс найдет похищенные Мейносом Сторнсом деньги. Майкон подтвердил существование тайника. Он не знал, какая там хранится сумма. В последнее время Мейнас швырял деньгами направо и налево, говоря, что мертвецам состояние ни к чему. Метательница теней оглядела мою команду и ее выдающегося пленника. «Вы выглядите на удивление хорошо. Несмотря на болезни, и напряженный день», — заметил я. Она фыркнула, затем уставилась на Сторнса предварительно удостоверившись, что никто из обиженных не предпримет опрометчивый шаг. Однако возможность заполучить сокровище приглушила пламя мести. Церковные деньги долгое время сочились сквозь липкие пальцы магистра Безмы. Пулар Синдж кинула на меня неодобрительный взгляд, зная, что я тоже размышляю о сокровище. Она считала, что я и так богат. Мне принадлежал особняк на холме. Синдж намеренно игнорировал тот факт, что мой дом был битком набит женщинами, которые начинали интересоваться модой и чертовски вольно расходовали мои финансы. Неужели плохо иметь кучу денег, которую им не хватит сил потратить? Как ни странно, против присутствия Синдж никто не возражал. Пришел башер. «Леди Архиде Хедли Фарфол желает присоединиться к обсуждению», — сообщил он. Баш неплохо держался для человека, лишившегося жены. Подумал давец, который сам неплохо продержался несколько дней, строя злобные козни. Я знал, что творится в голове Баша. Жажда мести сверкала в его глазах, когда он смотрел на Мейнеса Сторнса. Сторнс ничего не замечал. Он позволил себе впасть в ошибочное заблуждение, что его друзья-разрушители сделают ему скидку. Идиот. Неужто он правда так думает? В окружении людей, члены семей которых вынуждены праздновать ночь всех душ в мрачном настроении из-за проклятого тщеславия Мейноса Бесторнса. Он словно сдулся, когда метательница теней пропела. Пригласи ее, баша! Было бы невежливо и негостеприимно отказывать Архидеи участие. Она понесла самую большую утрату. Нахмурившись, метательница теней бросила яростный взгляд на Кивинс, которая поняла намек и промолчала. Бабушка все же могла напугать девчонку. — Рихт! — спросила метательница теней. — Ты хочешь сказать что-нибудь о племяннице? Только одно. Будь аккуратней в своих желаниях. Они с Констанс посмотрели на меня. Без очевидной причины почти все присутствующие сместились на шаг, словно выполняя некую молчаливую неосознанную перегруппировку. Хорошо, мадам, сказал Башер. Отвесив Констанс неглубокий поклон, он придвинулся ко мне и пробормотал: Я накормил И устроил собак, сэр. О! Спасибо, немного удивленно отозвался я. Он вышел. Прошло чуть больше минуты, и появилась черная орхидея.